Она, разумеется, передо мной не лебезила. Охотница до мирских благ, мадам ни в чём не проявляла слабости. Она всегда гонялась за собственной выгодой, никогда не теряя разума и чувства меры. Она хватала добычу, не лишаясь спокойствия и осторожности. Не вызывая моего презрения суетностью и подхалимством, мадам умела подчеркнуть, что рада,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 «Письма вернутся на своё место». Так оно и вышло. Письма вернулись. Они только погостили немного в спальню у мадам и после тщательной проверки вернулись целыми и невредимыми. Уже на другой день я обнаружила их в бюро. Интересно, какое мнение составила мадам о моей корреспонденции? Какое вынесла она суждение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 и слова надобно выбирать благородные. Я поймала на себе её взгляд, слегка озадаченный, но скорее благосклонный. То было во время короткого перерыва между уроков, когда ученицы высыпали во двор проветриться. Мы с неё остались в старшем классе наедине. Я встретила её взгляд, а с губ её уже срывались слова — «В английском характере, — сказала она, — есть что-то удивительное. «Как это, мадам?» Она усмехнулась, подхватывая мой вопрос по-английски. «Не могу объяснить, как это, но у англичан свои понятия о дружбе, о любви, обо всём. Но за ними, по крайней мере, хоть не надо следить», — заключила она, встала и...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 спокойно положила её в гроб. Письма же следовало убрать подальше. Тот, кто понёс утрату, всегда ревниво прячет от собственных взоров всё то, что может о ней напомнить. Нельзя, чтоб сердце всечасно ранили уколы бесплодных сожалений. Однажды в свободный вечер, в четверг,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 Быстрым шагом пошла я домой и пришла к пансиону, когда уже стемнело, и подавали обед. В семь часов взошёл месяц. В половине восьмого, когда начались вечерние классы, мадам бэк с матерью и детьми устроилась в столовой приходящие разошлись по домам, а разина удалилась из вестибюля, и всё затихло. Я накинула шаль, и, взявши...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 Бутылка без труда в нём помещалась, и я подальше засунула её внутрь. В глубине сада стоял сарай, и каменщики, недавно поправлявшие кладку, оставили там кое-какие орудия. Я взяла там аспидную доску и немного извёстки, прикрыла дупло доской, закрепила её. Сверху всё засыпала землёй, а плющ расправила. А потом ещё постояла,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 Если жизнь — вечная битва, то мне, верно, судьба судила вести её в одиночку. Я стала раздумывать, как бы мне сбежать с зимней квартиры, как бы удрать из лагеря, где не недоставало еды и фуража. Может быть, во имя перемен придётся вести ещё одно генеральное сражение с фортуной? Что ж, терять мне нечего, и, может, статься...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 чтобы узнать причину вдруг разыгравшейся в тёмной аллее борьбы контрастов. Они с каждым мигом делались резче, и вот в трёх ярдах от меня очутилась женщина в чёрном, скрывавшая под белой вуалью своё лицо. Прошло пять минут. Я не двигалась с места. Она застыла. Наконец я обратилась к ней. «Кто вы такая? И зачем явились ко мне?» Она молчала. Лица у неё не было, не было черт, всё скрывалось под белой тканью. Но были глаза, и они смотрели на меня. Я не расхорабрилась, я отчаялась. Отчаяние порой заменяет храбрость. Я сделала шаг к тёмной фигуре.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 «Уходите с улицы Фоссетт и живите у нас. Папа будет вам гораздо больше платить, чем мадам Бэк. Сам мистер Хоум тоже предлагал мне солюдную сумму, втрое против нынешнего моего жалования, если я соглашусь быть компаньонкой при его дочери. Я отказалась. И отказалась бы, будь я даже ещё бедней, будь моя дальнейшая судьба ещё темней и безвестней. Я не создана компаньонкой. Я умею учить, давать уроки. Но не на роль гувернантки, не на роль компаньонки я не гожусь. Скорее уж я нанялась бы в служанке, не боялась бы чёрной работы, мела бы комнаты и лестницы, чистила бы замки и печи. Только бы меня предоставили самой себе. Лучше быть нищей швеёй, чем компаньонкой. Я не тень блистательной леди, хотя бы то была даже мисс де Бассон-Пьер. Мне свойственно уступать первое место, отступать в сторонку, но лишь собственной охотой. Я могу покорно сидеть за столом среди приручённых воспитанниц в старшем классе заведения мадам Бек или на скамье, прозванной маею у неё в саду, или на своей постели в спальне её же заведения.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 Уж её-то компаньонкой я не стала, как и гувернанткой её детей. Она предоставила мне свободу и ничем её не связывала. Однажды болезнь близкой родственницы принудила её на две недели покинуть улицу Фоссет, и она исходила тревогой, как бы в её отсутствие дела не пошли прахом. Найдя по возвращении своём всё по-прежнему, как всегда, она всем учителям сделала подарки,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 «Полную свободу». И она сдержала слово. Если прежде были легки, налагаемые ею на меня оковы, теперь она их вовсе сняла. Так досталось мне удовольствие добровольно следовать её правилам, честь посвящать воспитанницам вдвое больше времени против прежнего и радость отдавать им вдвое больше трудов. Что касается до де... мисс Дойбас-Сомпьер, я охотно к ней ездила, но жить с нею я не хотела. Я чувствовала, что даже и без коротких добровольных визитов моих она в скором времени научится обходиться. Сам же мсье де бас оставался слеп к такой возможности и не сознавал ее, как дитя не замечает вероятности и знаков надвигающегося события, солящего огорчения.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 Сдержала я слово. Я лучше себя вела. Моя дочь вела себя как королева. Если так и дальше продолжится, я смогу ею гордиться. а я дочь скоро научится принимать гостей спокойно и величаво. Нам с Мисс Люсей придётся немало потрудиться над улучшением наших манер и постоянно быть начеку, чтобы ты нас не затмила. И всё же, должен тебе заметить, ты иногда...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 и руководстве мисс Сноу, как ты или я. Мнение мсье де Боссомпьера о мисс Сноу не в первый раз навело меня на странные мысли. До чего же разное впечатление оставляем мы в людях, различных меж собою. Мадам Бек считала меня синим чулком, мисс Феншо находила меня едкой, иронической, резкой. Мистер Хоум видел во мне... примерную учительницу, пусть немного ограниченную и чересчур дотошную, но всё же воплощение сдержанности и положительности необходимых гувернантки. В то время, как ещё один человек, профессор Поль Эмманюэль, не упускал случая высказать своё суждение о моём характере, горячем, неуёмном, непокорном и дерзком. Все эти взгляды были мне смешны. Если кто и понял меня правильно —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 Больше всего мы любили читать с нею Шиллеровы баллады. Полина скоро выучилась выразительно их читать. Фруэляйн слушала её с широкой блаженной улыбкой и говорила, что голос у неё звучит словно музыка. Переводила она их тоже, очень свободно и бегло, с живым огнём вдохновения. У неё тогда пылали щёки, на губах играла дрожащая усмешка, а на глаза иногда даже набегали слёзы,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 Она казалась ему красивой. Но она теперь выдаёт его за искателя. Она говорит, что в любой день может за него выйти. Он, дескать, только и дожидается её согласия. И эти-то россказни причины вашей холодности с Грэмом, которую и отец ваш заметил. Разумеется, я стала к нему приглядываться. Конечно, на женевру нельзя полностью полагаться. Конечно, она преувеличивает, возможно, и сочиняет... Но насколько? Вот что хотела бы я знать. Давайте её испытаем. Предоставим ей возможность показать свою хвалённую власть. Можно сделать это завтра же. Папа пригласил кое-кого на обед, всех учёных. Грым, которого даже папа начинает признавать за учёного, тоже приглашён. Мне нелегко будет в таком обществе. Я совсем потеряюсь среди важных господ, совсем провалюсь». Вы с мадам Бреттон должны прийти ко мне на выручку, и Дженевра пусть тоже пожалует». «Хорошо. Я передам ей ваше приглашение, и ей представится случай доказать свою правдивость».